«Интересно, что оказалось бы сильнее условности и хорошие манеры, или удивление, и появилась ли бы радушная улыбка на оцепеневшем лице? Ах, конечно, как мило с вашей стороны это предложить! Как мне хотелось набраться храбрости и проделать это!» Но ну, вместо того дверца машины захлопывалась, машина катилась по гладкой гравийной аллее, а моя очередная хозяйка дома возвращалась со вздохом и облегчением в комнату, становилась сама собой. Кажется, это... «Была жена епископа в соседнем с нами кафедральном городке, кто спросил меня, как вы думаете, ваш муж возродит ежегодный маскарад? Такое прелестное зрелище, я никогда его не забуду». «Я улыбнулась так, словно мне все было про это известно, и сказала, мы еще не решили, так много надо сделать и обсудить, да, вероятно так, но я надеюсь, этот обычай не будет утрачен, вы должны повлиять на мужа, в прошлом году, конечно, ничего не было, но я помню, мы с епископом ездили на маскарад два года назад, это было нечто волшебное». Мэндерли удивительно подходит для таких вещей. Холл выглядел изумительно, там танцевали, а оркестранты сидели на галерее. Все так хорошо гармонировало. Конечно, организовать это нелегко, но все-таки все высоко это ценят. — Да, — сказала я, — да, нужно спросить Максима. Я думала об отделениях для бумаг в бюро, стоящем в кабинете. Я представляла груды пригласительных билетов, длинные списки имен, адресов. Я видела женщину, сидящую за бюро, видела, как она ставит галочки возле имен тех, кого намерена пригласить. И, протянув руку за пригласительным билетом, макает перо в чернильницу и решительно пишет на билете несколько слов своим узким косым почерком. «А еще как-то раз летом мы были на приеме в саду», — продолжала жена епископа. «Все было, как всегда, красиво устроено. Все цветы цвели, день был великолепный, чай сервировали на маленьких столиках в розарии. Так мило придумана такая оригинальная мысль. Конечно, она была очень умна». Она замолчала и немного покраснела, испугавшись, что допустила бестактность, но я тут же согласилась с ней, чтобы вывести ее из замешательства. Я услышала, как храбро, бесстыдно говорю, «Ребекка, должно быть, была удивительная женщина». Я не поверила сама себе. Неужели я, наконец, произнесла это имя? Вслух сказала слово «Ребекка». Это было колоссальным облегчением, словно я приняла слабительное и избавилась от мучительной боли. «Ребекка!» Я произнесла это вслух. Я испугалась, не заметила ли жена епископа, как у меня вспыхнуло лицо, но она продолжала говорить без запинки, и я слушала ее жадно, как саглядатой, подсматривающей в замочную скважину». «Значит, вы никогда ее не видели?» — спросила она. И когда я покачала отрицательно головой, на секунду приостановилась, не вполне уверенная, что это дозволенная тема. «Мы, конечно, не были с ней близки. Епископ был введен в должность здесь всего четыре года назад. Но, конечно, она принимала нас, когда мы были на костюмированном балу и приеме в саду». И как-то зимой мы были приглашены на обед, да, прелестная была женщина, полна жизни. И такая способная и разносторонняя, судя по всему, сказала я небрежно, чтобы показать, что мне все равно, играя бахромой перчатки, не так часто встретишь человека, который и умен, и красив, и увлекается спортом. «Да, вы совершенно правы», — сказала жена епископа. «Она, безусловно, была очень одаренным человеком. Прямо вижу, как она стоит у подножия лестницы в тот вечер, когда мы приехали на бал и здоровается с гостями. Облако черных волос оттеняет ее белую кожу и такое красивое платье, и так ей шло. Да, она была настоящая красавица».